Обо всем этом Дэвид размышлял, лёжа вскоре у себя в ванне. О том, что может связывать между собой этих людей при всем их несходстве, взаимном непонимании, недомолвках, скрытых за фасадом откровенности. Вряд ли надолго сохранится этот тройственный семейный союз, à Trois, в котором принимают участие красивые, молодые, эмансипированные женщины. Будут и ревность, и предпочтения, и размолвки. В этом замкнутом, обособленном мирке, столь непохожем на реальный, будничный мир Дэвида. Блэкхит, уличная сутолока в часы пик, вечеринки, друзья, выставки, дети, субботние хождения по магазинам, родители. Лондон, стяжательский и расточительный. Как сильно может тосковать человек по такому уголку, как Катминэ? «Надо поговорить с Бет и обязательно попробовать подыскать такое место. Например, в Уэльсе или где-нибудь на западе. Есть же там что-нибудь, кроме Сент-Айвза. Деревня на полуострове корнал в Англии. Где вокруг двух-трех серьезных художников увивается целое сонмище позеров. Несчастные гомики, которые не умеют писать. Да. В памяти Дэвида, конечно, останется природная неотесность старика». Но грубость речи и поведения в конечном счете обманчивы, как обманчива внешняя агрессивность некоторых зверей, потому что агрессивность эта, в сущности, обусловлена желанием обрести мир и пространство, а не демонстрировать свою животную силу. Гротескное обличие старика — всего лишь внешние проявление его подлинного «я», стремящегося вырваться на волю. Его настоящее обиталище — не мануар, а окружающий лес — Всю жизнь он, должно быть, искал для себя укрытие. Крайне застенчивый, робкий. На людях он принуждал себя держаться как раз наоборот. Возможно, это и явилось первопричиной его отъезда из Англии. Оказавшись жив во Франции, он почувствовал себя англичанином. Можно лишь удивляться, сколько национального духа сохранилось в нем за долгие годы эмиграции. Как стойко он сопротивлялся вторжению французской культуры. Нечто сугубо английское в серии «Котмине» было отмечено Дэвидом уже в первых набросках его вступительной статьи. И теперь он решил, что это его наблюдение следует еще развить и усилить. Не в нем ли ключ к пониманию этого человека? Хитрый старый изгой, прячущийся за яркой ширмой озорника и космополита, также же, наверное, неотделим от своей родины, как Робин Гуд. За ужином преобладала атмосфера корректности, соответствующая правилам гостеприимства. Хотя Генри, перед тем, как сесть за стол, и выпил виски, во время еды он ограничился двумя бокалами вина, и то разбавленного водой. Вид у него был усталый, удрученный. Вчерашняя попойка все таки давал себя знать. Каждая морщинка на его лице говорила о старости. И Дэвиду казалось, что девушки чуть ли не нарочно подчёркивают пропасть между ними и Генри. Уродка, впав в болтливое настроение, стала рассказывать Дэвиду на своем эллиптическом английском языке, пересыпанном жаргонами-словечками, о том, каких мучений стоили ей занятия на преподавательском факультете. Старик смотрел на нее с таким выражением, словно ее внезапное оживление немного удивляло его и ставило в тупик. Большую часть того, что она говорила, он, видимо, просто не понимал. Микропреподавание, искусство систем, психотерапия. Все эти понятия казались ему пришедшими с другой планеты. Дэвид представлял себе, как озадачен был этот человек, продолжавший мыслить категориями титанических битв начала XX века, когда услышал, что увлекательная теория искусства и его революционная практика свелись к технике массового образования, к деятельности, стоящей где-то между английским и математикой. «Ледемуазель Д'Авиньон» и миллиард банок плакатной краски. Выпили кофе, старик почти совсем умолк. Мышь посоветовала ему идти спать. «Чепуха! Хочется послушать вас, молодых!» Она мягко сказала, «Не притворяйся, ты очень устал». Генри поворчал немного, взглянул на Дэвида, надеясь на его мужскую солидарность, но тот молчал. Мышь повела его наверх. Как только они исчезли из виду, уродка пересел на стул старика и налила Дэвиду еще кофе. В этот вечер она была одета не так экзотично, как накануне. Черное платье от Кейт Гринвей, усеянное розовыми и зелеными цветочками. Деревенская простота этого наряда шла ей больше, или, вернее, к тому, что Дэвиду начинало в ней нравиться. Она сказала: Когда Ди вернется, пойдем наверх. Надо, чтобы вы посмотрели ее работы. «Я бы с удовольствием». Она насчет этого дурочка. Стесняется. Он помешал свой кофе. «А что произошло с ее дружком?» «С Томом?» Она пожала плечами. Ха, «Обычное дело. Не мог смириться, когда ее приняли в Королевский колледж. А он надеялся, что его примут». «Это бывает. Такие, как он, воображают, что им все доступно. Закрытые частные школы и прочее». Лично я терпеть его не могла. Он всегда был такой самоуверенный. Одна только Ди этого не замечала. Она очень страдала. Уродка кивнула. Я же говорю, наивная она в некоторых отношениях.